Глава 33. Биби, да ты ж практически влезла в костер, сказала Джульет. Да, мам, дрожа ответила я, закатив глаза и изображая деву Гота. Джульет, стоявшая рядом со мной, рассмеялась и перекинула свои длинные косички на другое плечо, чтобы они не загорелись от пылающего позади нас костра. «Не могу поверить, что все эти люди приперлись сюда посреди зимы только ради гонок», — сказала она, рассматривая толпу и кучу машин и грузовиков вокруг. «Я тебе -те -те говорила. Тепло наконец начало пробираться к моим костям, которые отделяли от пылающего огня только бордовая куртка, тонкий хлопок майки и еще более тонкий слой прозрачной кожи. Тут еще есть п -п пиво», — сказала я, поднимая красный пластиковый стаканчик». Джулия чокнулась со мной таким же. Так выпьем за это. Она сделала глоток и улыбнулась уголком рта. Этой сучке явно тут нравилась. Взяв ее под руку, я прижала щекой к ее плечу. Я так рада, что ты пришла. И я, с легкой завистью, сказала она. А теперь отлипни от меня, а то все эти клевые парни вокруг подумают что-нибудь не то. Я рассмеялась. Не волнуйся! Они все знают, что я тут с Харли. Он использовал меня, чтобы выманить деньги у большинства из них. Использовал? Я сказала, использовал. Кстати, а где он? спросила Джулит, озираясь. Я даже не вижу его. Черт побери! Джулит стиснула мою руку, а другой едва не раздавил хлипкий стаканчик. Биби, это та, о ком я думаю? Я покосилась туда, куда она показывала но увидала там только кучу народу. «Кто? Где?» «Да вон там! Девка вон с той толпой! Лиловая куртка! Длинные черные волосы!» Всё небольшое количество тепла, которое я получила от костра, застыло у меня в венах толстой ледяной коркой. Я не хотела туда смотреть, но мне было некуда деться ради собственной безопасности. Когда я видела Энджела Альварес в последний раз... Она, вылетев из машины рыцаря, неслась на меня и орала, как долбаная ведьма. Она бы прибила меня прямо там, возле дома Тревора Уолкота, на глазах у всех гостей его выпускной вечеринки, если бы не споткнулась о бордюр и не шлепнулась прямо к моим ногам. И я не думала, что мне повезет дважды. Проследив за взглядом Джульет, я увидела лиловое море. Старший брат Энджел, Карлос Альварес, был какой-то заметной шишкой в банде латиносов где все носили лиловые, в основном банданы и спортивные куртки, и они ездили на мотоциклах, воображая себя крутыми байкерами. Я и раньше видела этих парней тут на треке, но мне даже в голову не приходило, что Энджел может быть с ними. Я наконец заметила девушку, о которой говорила Джульет. Ее длинные прямые волосы были темными, а не грязно белыми, но все остальное совпадало: рост, вес, фигуры со сгибами куртка и обвислые джинсы, но и способность нагонять на меня ужас, даже не глядя в мою сторону. К счастью, она и ее команда сидели от нас в метрах в 30, но все равно тридцать метров до тигра — это на тридцать метров ближе, чем нужно, даже если он сидит к тебе спиной. «Какого хрена ей тут надо?» — прошептала я, стараясь перекричать непрерывный рокот моторов, огня, музыки и толпы. «Откуда я знаю? А ты ее раньше тут видела?» Ни хрена. Пока мы с Джолит изучали открывшееся нам явление, подошел Харли с широченной улыбкой на детском лице. С пухлой губы свисало колечко, в отцветых пламени сияли синие глаза. «Эй, прекрасные дамы! Видали? Буба там тоже поджарил всех реднеков. Я на той неделе запихал в его мотор новый блок, и эти придурки даже понять не успели, что...» Харли помахал рукой у нас перед глазами. «Эй, вы в порядке?» Джулиет поглядела на Харли и сказала «Если чёртова Энджел Альварес посмотрит сюда, то не в порядке». Улыбка Харли померкла «Кто?» прорычал он «Вон та девушка там с гангстерами Она в том году пыталась увести у Биби парня А потом хотела надрать ей задницу Она полная психопатка Взглянув на Харли Я внезапно испугалась его реакции На упоминание рыцаря Его глаза были злыми, а челюсти сжатыми. «Блин, приехали. Сейчас вернусь», — прорычал Харли, быстро направляясь в сторону банды. Обернувшись на ходу, он указал рукой на землю перед нами и рявкнул. «Стойте тут». «Погоди, погоди. Что?» «Харли разъярился на Энджел?» «Я-то думала, что он злится на Джулит за то, что она говорила про бывшего, которого нельзя называть». А Харли даже и не знал Энджел. Или знал. Когда Харли подошел к морю лиловых уродов, я впала в панику и потащила Джулит подальше от костра. Спрятавшись за одной из огромных шин грузовика Джейсона, мы смотрели, как Харли разговаривает с моим заклятым врагом Энджел Альварес. «Какого хрена он ей говорит?» — прошептала я. «Не знаю, но выглядит это так, как будто он ей сейчас жопу откусит». «Он что, псих?» Он что, не знает, кто ее брат? Мне льстило, что Харли хочет защитить меня, но вот так врываться прямо в банду и поливать дерьмом сестренку ее главаря, было одной из самых идиотских вещей, которые можно было сделать. Я не вижу там Карлоса, шептала Джулит. Слава Богу. Но его ребята не сильно рады. Я снова выглянула и увидела двух здоровенных бугаёв, стоящих возле Энджел с сжатыми кулаками. Их клечатые рубахи были расстегнуты на груди, а на лысых башках были лиловые банданы. Но они вроде не вмешивались. Может, они все таки уважали Харли, если гоняли на своих мотоциклах по его треку? Пока я пыталась понять, что же происходит, резкий визгливый крик перекрыл весь шум моторов и музыки. Я не могла различить отдельных слов «но где, блин, она?» прозвучали ясно, как колокольный звон. Эти слова, прорвавшись через уши прямо в мозг, пробудили поток воспоминаний, которые я месяцами пыталась похоронить. Энджел и ее крысы-подружки подстерегают меня в коридоре, зажимают у шкафчика, задирают на парковке, набрасываются на меня у дома Тревора. «Рыцарь говорил, ты сосать-то не умеешь? Рыцарь теперь любит меня, сучка. Может, я беременна?» Тогда Энджел врала. «Теперь-то я это знаю». Но даже это не спасло меня от гипервентиляции тут, за колесом грузовика при виде нее. Я все дрожала и на сей раз не от холода. Биби! Биби! Джулиет потрясла меня за плечо. Энджел уходит, а Харли идет сюда. Соберись! Соберись. Соберись! Это как? Ах, да! Заметив неподалеку бочонок пива, я побежала к нему вместе с Джулит пригибаясь, чтобы меня не заметили. Добежав, мы выпрямились и наполнили свои смятые стаканчики, притворяясь, что увлеченно что-то обсуждаем. Краем глаза я наблюдала, как Харли подошел к костру, в пять секунд обнаружил, что меня нет на месте, и отыскал в толпе. Когда мы встретились взглядами, по моему лицу внезапно расползлась широкая улыбка. В груди поднялась волна тепла, разбежавшаяся по всему телу. Жар пронесся по шее и зажег щеки. Легкие перестали дышать, а сердце забилось с удвоенной силой. Карли Джеймс мог быть нарушителем закона, но он все равно был моим героем. Он не только вышел из за меня один на один против рыцаря, на что до него не решался ни один смертный, но еще и прогнал целую банду вооруженных отморозков вместе с моей главной противницей, Энджел Альварес. Мне хотелось расцеловать его. Мне хотелось разреветься. И когда Харли подошел к нам своей сексуальной походочкой на длинных ногах и, подмигнув, вынул из кармана то самое кольцо, мне правда, правда, правда страшно хотелось сказать просто «да».